Рандаль увидел растерянный взгляд ребёнка и пожалел его. "Пусть она называет меня как хочет", сказал он, "но только не при посторонних. Я уверен, что она это и сама понимает". Китти нежно приложила свою щёчку к щеке дяди. "Всё переменилось", шепнула она ему. "Мы путешествуем. Папа нас оставил и сит также, и мы теперь носим другую фамилию. Мы зовёмся теперь Норман". Я бы желала поскорее вырасти и понять, в чём дело. Рандаль старался примирить её с счастливым неведением детства. У тебя есть добрая мама, которая тебя любит, и я твой дядя, да ещё твои игрушки. А ещё милые мальчики и девочки, с которыми я играю, закричала Китти, готовая утешиться. Они все сейчас придут обедать ко мне. Останься и пообедай с нами. Рандоль обещал отобедать с Китти, когда все они вернутся в Лондон. Но прежде, нежели выйти из комнаты, он указал на карточку, оставленную им на столе. «Не забудьте передать это моему приятелю», — сказал он, уходя. В ту самую минуту, как дверь за ним затворилась, мистер Испрести поразила свою дочь тем, что взяла карточку и прочитала то, что на ней написал Рандоль, Это вот не письмо Кате, и ты знаешь, что я стою выше обыкновенных предрассудков. После этого объяснения она хладнокровно прочитала то, что стояло на карточке. С сожалением извещаю вас, что ничего нового не могу сообщить вам о дочери вашего приятеля. Я могу только повторить, что она не нуждается и не заслуживает помощи, которую вы с такой добротой ей предлагаете. Миссис Прести положила карточку обратно на стол и осознала, что ничего не понимает. О ком это он говорит, соображала она. Опять какая-нибудь дурочка сбилась с пути. Китти поглядела на мать с укором. Какая дурочка, спросила она. Бабушка не про меня говорит. На больших часах в гостинице пробило 2, и тревоги ребёнка приняли новое направление. Пора бы моим знакомым прийти, сказала она. пробило и половина третьего. Катя предложила послать к леди Мейри и миссис Рэмси, осведомиться, не случилось ли чего-нибудь. Когда она приказала Китти позвонить в колокольчик, вошёл слуга с двумя письмами, адресованными миссис Норман. У миссис Прести были свои собственные идеи, и она выводила собственные обо всём заключения. Она внимательно наблюдала за дочерью. Но даже Китти заметила, что лицо матери Всё бледнело и бледнело по мере того, как она читала письма. "Вы точно чего-то испугались, мама?" заметила она. Ответа не последовало, и Кити вдруг так обеспокоилась о об buổi часте своего обеда и о том, придут ли нет её гости, что решилась спросить бабушку: "Как вы думаете, скоро они придут?" Житейская мудрость старухи к этому времени уже перешла от подозрения к уверенности. "Дитя моё", ответила она. "Они совсем не придут". Китя подбежала к матери, чтобы спросить, правда ли говорит бабушка. Но прежде, нежели успела вымолвить слово, отскочила назад, испугавшись до такой степени, что онемела. Никогда ещё во всей своей недолголетней жизни Не случалось ей видеть на лице матери такого грозного взгляда. Впервые также мать увидела своего ребёнка дрожащим при виде её. Перед этим открытием все чувства гнева, обиды, какие она испытала от полученного оскорбления, потушевались. Она захватила Китти в свои объятия. Мой ангел, моё сокровище, я сержусь не на тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. В целом свете нет такого славного ребёнка, такой кроткой, милой, чудесной девочки, как ты. О, как ты огорчена, моя бедняшка. Не плачь, ты разобьёшь моё сердце. Кэти подняла голову и вытерла рукой слёзы на глазах. Я не буду плакать, мама. Хотя она была и ребёнок, но на слово её можно было положиться. Мать взглянула на неё и залилась слезами. Лучшие чувства, обыкновенно подавляемые неприятной стороной характера миссис Прести, взяли в ней вверх. — Поплачь, Катя, это тебя облегчит, — сказала она мягко, — а я побуду с Китти. С кротостью, изумившей Китти, она подвела внучку к окну и указала на главную аллею парка, шедшую мимо их окон. — Я знаю, что может утешить тебя. Погляди-ка в окно. Китти повиновалась. «Я не вижу моих знакомых», — сказала она. Миссис Прести показала на погонщика с ослами. «А это разве не удовольствие? Ну, пойдём со мной к няне. Она сведёт тебя в парк, и ты покатаешься на осле». Китти шепнула. «Могу я на прощание поцеловать маму?» Рассудительная миссис Прести отложила поцелуй до другого времени. Подожди, пока вернёшься назад, и ты расскажешь маме, как ты прогулялась. Дойдя до двери, Китти опять шепнула. — Мне нужно вам сказать что-то. — Что такое? — Велите погонщику заставить осла скакать. — Я скажу, что дам ему сикспенс, если он угодит тебе, и ты увидишь, как он будет усерден. Китти серьёзно поглядела в лицо бабушки. — Как жаль, что вы не всегда такая. Миссис Прести покраснела. Глава 8. Некоторое время никто не тревожил Катю с матерью. Миссис Прести прочитала и разорвала письмо леди Мейри и миссис Рамсей с искренним презрением к их авторам и сказала, что подаст благой совет дочери. когда-то достаточно успокоиться, чтобы его выслушать. Глаза твои и лицо пришли в порядок после слёз, но расположение духа всё ещё не наладилось. В чём дело? Что тебя ещё расстраивает? Мне жаль бедную Китти. Душа моя, Китти совсем не нуждается в сожалении. Она катается на любимом осле, которого каждый день кормит. Да-да, тебе Нечего мне указывать на то, что ты в фальшивом положении, и никто не станет отрицать, что бессовестно давать об этом чувствовать ребёнку. А теперь выслушай меня. Собственно говоря, эти две завистливые женщины оказали тебе услугу. Они вовремя показали тебе, как тебе следует оберегать себя на будущее время. Обмани низкий свет, Катя, как он того заслуживает. Огради себя так, чтобы подобные оскорбления Сталина в будущее время невозможны. С энергию убеждения миссис Прести при этих последних словах даже ударила кулаком по столу и закончила смелым предложением: "Будь вдовой". Слова казались нехитрые, но Катя никак не могла их уразуметь. "Не сомневайся", продолжала мать, и сделай, что я тебе говорю. Подумай о Китти, если не о себе. Через несколько лет она будет молодой девушкой, она может найти жениха во всех отношениях для нас желательного, но представь себе, что он из религиозного семейства, и представь, что он узнает о твоём разводе и о том, что сказал судья. Что тогда будет, как ты думаешь? Неужели вы говорите серьёзно? Неужели вы серьёзно советуете мне это? Не говоря уже об обмане. «Но ведь Китти, вы знаете, будет приставать с вопросами. Неужели вы думаете, что я могу сказать ей, что ее отец умер?» «Сказать ложь? И такую жестокую ложь?» «Глупости», — сказала миссис Прести. «Глупости?» — повторила с негодованиями ее дочь. «Чистейшие глупости», — настаивала мать. «Разве твое положение не принуждает тебя и теперь ко лжи?» Когда ребёнок спрашивает, почему отец и гувернантка уехали от нас, разве ты не должна выдумывать разные предлоги, которые все лживы? Если человек, который был когда-то твоим мужем, не всё равно, что умер для тебя, то я бы желала знать, какой смысл в твоём разводе. Бедная моя, да как же ты думаешь жить? Сколько тысяч людей прочитали газетный отчёт о процессе, С কয়েকка сотень людей, интересующихся, красивые женщины, как ты, будут удивляться, почему они не видят мистера Нормана. Что? Ты поедешь опять за границу? Уезжай куда хочешь. Ты везде будешь замечена и везде найдёшь себе врагов в лице некрасивых женщин, завидующих твоей красоте. Решись растоптать злобу в зародыше. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно ты вынужденный будешь к этому исходу. Ты будешь вдовой. Вот опять слуга. Что ещё нужно? Слуга доложил. Капитан Бенедек. Миссис Прести была ближе к дверям, нежели её дочь, её раньше заметил капитан. Он обратился к ней со словами: "Пожалуйста, извините, что я вас всё беспокою". Миссис Прести была равнодушна к красивым мужчинам, хотя бы они были и пожилые люди, выражаясь языком законодателей. Магическая перемена совершилась в ней. Она стала необыкновенно весела и любезна. "О, капитан Бенедек, вам не следует извиняться за то, что вы пришли на свою собственную квартиру". Капитан Бенедек тем не менее продолжал извиняться. Хозяйка гостиницы сказала мне, что я так несчастлив, что опоздал и не увижу мистера Рандаля Линли, но что он оставил для меня поручение, иначе я бы не решился. Миссис Прости опять перебила его. Права капитана на его квартиру были таким принципом, с которого её нельзя было сдвинуть. Она выдвинула вперёд все те улыбки и взгляды, которыми покорила сердца мистера Нормана и мистера Прести. Не церемоньтесь, прошу и умоляю, вы здесь дома, пожалуйста, садитесь. Катя выступила вперёд. Пора было остановить мать, если только вообще это было возможно. Сама Катя была ровно настолько смущена, чтобы раскрасเนться и похорошеть. Красота её положительно сразила капитана, как скоро он взглянул ей в лицо. Обычное спокойствие благовоспитанного человека изменило ему. Он смущённо поклонился и не нашёлся, что сказать. Миссис Прести воспользовалась этим и открыком давала их друг другу. Моя дочь, миссис Норман, капитан Бенедек К сожалению, о нём под впечатлением мысли, что он застенчивый человек, Катя постаралась успокоить его. "Право я очень рада случаю поблагодарить вас", сказала она, знаком приглашая его садиться. "Чудный здесь не воздух вылечил меня. И я вам этим обязана". К капитану вернулось самообладание. Его благодарили за то, что, по его скромному мнению, не заслуживало никакой благодарности. Вы понятия не имеете, отвечал он. Какие эгоистичные цели руководили мной? Когда я поселился в этой гостинице, то меня буквально выжил с моей яхты приятель, плававший вместе со мной. Миссис Прести сильно заинтересовалась. Боже мой, что же он делал? Капитан Бенедек серьёзно отвечал. Он храпел. Катя улыбнулась. Миссис Прести расхохоталась. А капитан серьёзно продолжал глядя на Катю. Это совсем не смешно. Моя яхта маленькая. Целых две ночи с ряду ужасная носовая музыка моего приятеля не давала мне спать. Когда я будил его и говорил: "Не храпите", он извинялся самым искренним образом и снова храпел. На третий день я бросил якорь в Здешней бухте, рассчитывая проспать ночь на берегу. Особонимавшая эти комнаты, не пала дело насчёт цены с хозяйкой, и комнаты достались мне. Я послал записку на яхту и отлично выспался. На следующее утро мой рулевой пришёл мне сказать, что ночью было, как он выразился, маленькое волнение. Храбр моего приятеля превратился в морскую болезнь, и он оставил яхту, как только рассвело, и уехал домой по железной дороге. В тот день «Когда вы приехали, моя каюта освободилась, и я могу только по совести поблагодарить вас за то, что вы развязали меня с этими комнатами. Вы долго ещё здесь останетесь, миссис Норман?» Она отвечала, что они уезжают с следующим поездом в Лондон. Видя, что карточка Рандоля лежит на столе незамеченной, она подала её капитану. «Что, мистер Линлей, вам давно знаком?» Спросил он, беря карточку. Миссис Прести поспешила ответить положительно за свою дочь. Ясно было, что Рандаль воздержался от объяснения истинного положения дела, но будет ли он так же молчалив и тогда, когда капитан заговорит о своём визите к миссис Норман, когда оба приятели снова сойдутся вместе? Миссис Прести могла бы быть спокойна на этот счёт, если бы правильно понимала характер Рандаля и его мотивы. То же болезненное чувство фамильного позора, которое заставило его скрыть от капитана Бенедека незаконную связь брата с Сидни Эстерфилд, заставило его умалчать и о своём прежнем отношении как деверя к разведённой жене брата. Перемена имени до сих пор обеспечивала её от открытия со стороны капитана её истории и, по всей вероятности, будет обеспечивать и дальше. Добрый Бенедек находился в открытом море, Когда дан был развод, и газеты печатали о судебных прениях, он редко ездил в свой клуб и никогда не водился с лицами того и другого пола, для которых сплетни составляют главную прелесть жизни. Не ведая об этих обстоятельствах и припоминая о том, что случилось сегодня, миссис Прести глядела на него с некоторой тревогой насчёт дочери, пока он читал записку Рандаля. Но она ничего не увидела особенного. Красивое лицо его выражало спокойную грусть, и он вздохнул, положив карточку в карман. Наступило молчание. Капитан Бенедек думал о только что прочитанном. Катя и её мать с интересом, обусловленным совсем различными мотивами, глядели на него. Свидание, начавшееся так непринуждённо и весело, рисковало обратиться в формальное и несносное, как вдруг На сцене появилось новое лицо. Китти с триумфом вернулась с прогулки. «Мама!» «Осёл» не только скакал, но брыкался, и я свалилась с седла. «Ой, я не ушиблась!» — загоречала она, в виде беспокойства на лице матери. «Падать! Такое странное ощущение! Кажется, что не вы приближаетесь к земле, а земля к вам приближается и говорит «бум!» Она успела выпалить. Всё это прежде нежели заметила незнакомого джентльмена в комнате. Улыбка, осветившая лицо капитана, когда Кити открыла дверь, показывала человека, который любит детей. "Это ваша дочка, миссис Норман", спросил он. Да. Обыкновенный вопрос и обыкновенный ответ, ничего такого не было ни в том, ни в другом, что могло бы отметить их в то время, а между тем, впоследствии оказалось, что они были настолько важны, чтобы дать жизни Миссис Норман иное направление. Тем временем Китти шепталась с матерью. Она спросила, как зовут незнакомого джентльмена. Капитан услышал её. Моя фамилия Беннедек. Вы приедете ко мне в гости? Китти слышала раньше это имя в связи с яхтой. Как и все дети, она сразу узнавала, кто любит детей. Я видела вашу хорошенькую лодку, сэр. сказала она, переходя через комнату и подходя к капитану Бенедеку. Она очень красиво. Если бы вы не уезжали в Лондон, моя душа, я бы попросил вашу маму позволить мне покатать вас. Быть может, в другой раз мне это и удастся. Ответ капитана восхитил Китти. "О, да, завтра или послезавтра", предложила она. "И вы знаете, где найти меня в Лондоне?" "Мама, где я живу, когда я в Лондоне?" Но прежде, нежели мать успела ответить, ей уже пришла в голову новая мысль. Не говорите, я сама узнаю. Наш адрес на маминых сундуках, а не стоят в коридоре. Глаза капитана Бендека следили за ней, когда она выходила из комнаты, с выражением интереса, которое усилило благоприятное впечатление, произведённое им на мать Китти. Она собиралась спросить: "Жена от Леон и есть ли у него дети?" Когда Кити вернулась и объявила, что их адрес отель Books of Side in Game. Мама записывает адреса, чтобы не забыть их. Не запишете ли и вы? Капитан вынул из кармана записную книжку и шутливо спросил миссис Норман: "Могу я последовать вашему примеру?" Та не только поощрила шутку, но с благодарностью, думая о его доброте, прибавила: Не забудьте, когда вы будете в Лондоне, что приглашение Китти и моё также. В эту минуту пунктуальная миссис Прести взглянула на часы и напомнила дочери, что железные дороги не ждут пассажиров. Екатерина встала и подала руку капитану на прощание. Китти пошла дальше и поцеловала капитана, шепнув ему: "Помните, что в Лондоне есть река. Не забудьте захватить с собой свою лодку". Капитан Бенедек проводил их до дверей в тайне жалея, что не может проводить миссис Норман до станции и уехать с тем же поездом. Миссис Прести не пыталась больше заявлять о своём существовании. Там, где были замешаны её фамильные интересы, эта старая дама способна была по самому ничтожному поводу заглядывать далеко вперёд. Она и теперь заглядывала в будущее. Общественное положение капитана было такое, какого нельзя лучше пожелать. Он очевидно был богат. Он восхищался Екатериной и её ребёнком. Если бы только оказалось, что он холостой человек, то пророческая душа мисс Испрести немедленно усмотрела бы блестящее будущее. Капитан Бенедек стал прощаться. Подождите, попросила эта любезнейшая из женщин. Мой багаж готов уже 2 часа тому назад. Сядьте и побудьте ещё немного. Вам кажется, очень понравилась моя внучка? Если бы у меня была такая дочь, то я бы ощул себя счастливейшим человеком. Ах, мой дорогой сэр, не всё о золото, что блестит, заметила миссис Прести. Эта пословица первоначально, наверное, применялась специально к детям. Могу я задать вам один вопрос? Вы, вероятно, не женаты? Капитан как будто удивился. Нет, не женат, вы угадали. Впоследствии миссис Прасти уверяла, что готова была расцеловать его за то, что он холостой. Он невинно помешал этому, задав ей вопрос: "Почему вы угадали, что я не женат?" Миссис Прасти скромно сослалась на свою опытность. "Вы бы так не любили чужих детей, если бы были женаты. Ну, до да ваше время ещё не ушло, успейте ещё жениться". Он печально ответил на это: "Моё время ушло". случай мне ни разу не благоприятствовал, как другим людям. Под другими людьми он разумел мужа миссис Норман. Заслужил ли он своего счастья? Что, мистер Норман, с вами? спросил капитан. Серьёзные последствия могут быть вызваны тоном, каким задаётся вопрос. На секунду, но только на секунду, миссис Прести колебалась. Затем В интересах дочери, разумеется, поставила Катерину в положение вдовы, самым добросовестным образом, честно высказав правду. Никакого мистера Нормана нет, объявила она. Ваша дочь вдова, воскликнул капитан, который не в силах был скрыть своего восторга. Чем же бы она могла быть? спросила загадочно миссис Прести. Чем? В самом деле, Если никакого мистера Нормана нет, означает, что мистер Норман умер. Так чтобы это могло означать иное? И если красавица, мать Китти, честная женщина, то её социальное положение вне всякого сомнения. Капитан Бенедеку стыдился собственной порывистости, но прежде, нежели он успел что-нибудь ответить, злополучный коридорный, им кажется, суждено было сегодня постоянно являться не к стати. Снова появился. Прошу извинить сударня. Леди, джентльмены, данявшие эти комнаты только что приехали. Миссис Прести поспешно встала и радушно пожала руку капитану. Оглядевшись, она взяла со стола расписание поездов и своё шитьё. Не забыла ли она ещё что-нибудь? Нет, ничего не видать. Миссис Прести перешла через коридор в спальню дочери, чтобы поторопить укладку вещей. Капитан Бенедек сошел с лестницы и вернулся на яхту. В сенях гостиницы он прошел мимо дамы и джентльмена и, само собой, разумеется, заметил даму. Она была небольшого роста и брюнетка, и была бы хорошенькой, если бы не казалась больной и несчастной. Что бы он сказал, если бы знал, что эти два незнакомых ему субъекта были брат Рандоля Линлия и дочь Бенедек. Родрико Уэстерфилда. Глава 9. Роковое влияние недоверия овладевает умами постепенно. Мало помалу оно производит свой злополучный результат и успешно облекает призраки в покров истины. День за днём ложное убеждение, что Герберт Линли сравнивает свою теперешнюю жизнь с счастливой жизнью в Маунт-Морвен, всё укоренялось в уме Сидни. День за днём овладевал её безрассудный страх, что придёт время, когда Герберт Линли бросит её без всякой опоры и поддержки в мире, где нет места для таких женщин, как она. Призрак, роковой призрак, как две капли воды похожий на правду. Как ни был нравственно слаб человек, которому она боялась довериться, он всё же не вполне утратил то чувство, какое по рождению и воспитанию жило в нём, чувство чести. Действуя под влиянием этого чувства, он был, если так можно выразиться, последователен даже в самой непоследовательности своей. С одинаковой искренностью упрекал он себя и за неверность к жене, которую бросил и исполнил свой долг относительно женщины, которую совратил с пути истинного. В присутствии Сидни, каких бы ни стоило ему это усилий, он был спокоен и внимателен в манерах и вежлив в речах. Его поведение служило ручательством за будущее, но она видела это последнее только сквозь призму своего недоверия. В этом состоянии отчаяния она читала и перечитывала письмо, писанная капитаном Бенедеком её отцу, и всё более и более усматривала общего в судьбе своей и той бедной девушки, которая сохранила свою испорченную жизнь среди монахинь французского монастыря. Два результата явились при таком положении дел. Когда Герберт спросил, в какую часть Англии они направятся, покинув Лондон, она назвала Сандисель. говоря, что слышала про это место, и оно её интересует. В тот же день так велико было его желание ей угодить, он написал, что заказал две комнаты в гостинице. Им пришлось подождать, пока комнаты освободились. А пока, оплакивая отсутствие друзей или родственников, с которыми она могла бы посоветоваться, Сидни в болезненном страхе за будущее решилась провести далее параллель между собой и тем другим потерянным созданием, о котором читала. Она вступила в анонимную переписку с бенедиктинской общиной в Сандисиле. Она обратилась к матери игуменье, рассказала ей про себя всю правду, только скрыла имена. Она сообщила о том, что одинока среди людей, объявила, что страстно желает раскаяться в своём грехе и вести монашескую жизнь. Она сознавалась в своем несчастье, что выросла среди людей, лишенных религии, и что следовала протестантскому вероисповеданию чисто с одной только формальной стороны. «Религия каждой женщины, — писала она, — которая мне поможет стать на нее похожей, будет и моей религией. Если я обращусь к вам в моей беде, примете ли вы меня?» К этому вопросу она присовокупила просьбу адресовать религию С.У. в почтамт до востребования в Сан-Ди-Силь. Когда капитан Бенедек и Сидни Уэстерфильд прошли мимо друг друга как незнакомцы, это письмо уже с неделю как было отправлено из Лондона. Слуга провел мистера и миссис Герберт в их гостиную и попросил их подождать несколько минут, пока остальные комнаты будут приготовлены. Сидни молча села. Она думала о письме и о том, найдёт ли она ответ в почтамте. Иддя к окну, чтобы поглядеть на вид, открывавшийся из него, Герберт остановился, чтобы посмотреть на гравюры, висевшие на стенах, и более художественные, нежели можно обыкновенно встретить в гостиницах. Если бы он прямо подошёл к окну, то увидел бы свою разведённую жену, своего ребёнка, И мад жены, которые садились в карету, чтобы ехать на станцию железной дороги. Поди сюда, Сидни, посмотрим на море.